Дорога заняла два часа. Много потеряли времени на шлюзах, шли какие-то проверки, и капитаны кораблей неохотно брали рыбаков на буксир. Думаете, я один такой? Да тут десятки так цепляются. Всем же хочется рыбку половить на водохранилище. Там уловистее. От лодочного причала до железнодорожного вокзала мы доехали на такси. Так захотели мои гости. Машину поймали легко. Тут возле проходных катера завода была стоянка. На ней часто стояли машины-такси. Проводив своих гостей, выдав им все свои наработки о будущем, охренеют читать, там книга целая, я вернулся на лодочную станцию и пополнил запасы бензина. Нет, заправки тут не было, тут гараж у меня, а в нем еще полтонны в канистрах стоит, моторчик-то кушает знатно, а я копил все лето эти запасы. Затем, все же решив навестить новую квартиру, Сел на автобус и доехал. Все было тихо и спокойно, только в открытые окна натащило пыли. Пришлось раздеться и устроить уборку. Потратил два часа. Зато привезу девчонок, а дома чистота. Тем более они еще не видели этой квартиры. Надо удивить. Квартира и в самом деле была хорошей. Двушка в кирпичном доме, хоть и хрущевка, но пока новая, вполне уютно в ней. «Надо Качу попросить купить тюль на окна, а то тут шторы от хозяев тяжелые висят. Не люблю такие. Воздушности нет, и помещения, кажется, меньше». После уборки захотел есть. Пришлось топать в магазин и затариться тем, что сегодня было доступно. Оказалось вполне неплохо. Даже колбасы купил да курицу. Дорога на лодке назад в деревню пролетела незаметно. Сказывалась привычка «путь уже накатан». «Ты вроде предлагал здесь оставаться?» За ужином разговорились. «Кать, если честно, то решай сама. Я бы остался, но как вам удобнее, так и сделаем. Школа в Глебово большая, я видел, детей много, село-то и в будущем останется живым. В то же время газ, горячая вода и удобства, конечно, в городе лучше». «Да уж, прости, туалет мне очень важен», заметила жена, и я ее прекрасно понимаю. одно дело летом но даже сейчас в сентябре поход в туалет уже скорее неудобство как можно назвать удобствами туалет во дворе зиму проживем в городе а на следующий сезон посмотрим я весной переделаю тут все мне уже дядя коля досок заказал на судостроительном фанеры возьму на свободе можно плиту купить и мебель сделать ой да мало ли чего еще придет в голову за зиму а попозже осенью как подмораживать начнет Выкопаю септик нормальный, и будет у нас в доме канализация, обещаю. Если будет туалет, то, сам знаешь, мне лучше будет именно здесь, — заулыбалась Катерина. Договорились, в общем. Эх, личный трактор бы сюда. Дома наступили серые будни. Я усиленно писал книгу, Катя в магазин не вернулась, перед Ириной Сергеевной извинились, но просили понять. Женщина она не злобная, пронырливая, как любой нормальный торгаш, но не злая. Стук клавиш печатной машинки начинал сводить с ума. Хорошо, когда стучишь сам. Набрал текст, отдохнул. А когда в семье пишут двое, машинка стучит без конца, практически весь день. Откладываем только на вечер, когда дочь из сада возвращается. У Аленки сейчас последний год в саду. В новом ей нравится больше. Говорит, дети интереснее. Хотя мы за нее переживали, конечно. Девочке в феврале уже 12 бы исполнилось, а тут только 7. Кому бы из детей такое понравилось? Это только нам, взрослым, все время хочется стать моложе. А детям? В октябре, вернувшись с раскопок в деревне, узнал отличные новости. Нет, нашу первую книгу пока так и не издали, но, во-первых, получили деньги целиком за первый том «Солдатской правды», А во-вторых, Сань, нас в союз приняли, встретила меня супруга. Ха, отличная новость. Звонили, что ли? Да, вчера буквально. Попросили сначала тебя, я сказала, что ты на работе. Тогда узнали, что я и есть Екатерина Андреева. Обрадовались и сообщили, что нам нужно приехать 1 ноября в союз писателей. Состоится презентация твоей книги, а затем принятие нас в сообщество. нашей книги. — поправил я жену. — На ней также указаны мы оба, в соавторстве. — Да ладно, ты же писал и пишешь о войне. — Перестань. — А кто звонил-то? — Да вроде как тот, который тогда с нами беседовал после лицавета, Главред. — Кто же их клюнул-то, что вдруг зашевелились? — задумался я. — Да какая разница? Главное, наконец-то, официальная занятость. Тебе-то хорошо. У тебя вон завод в трудовой есть. А мне... Вот я теперь и не знаю, как быть, растерялся я. То ли с завода увольняться, то ли в Союз не вступать. Дилемма. Дело-то серьезное. Меня Дерунов, как ценного специалиста, на будущую весну планируют откомандировать в Москву на выставку с моими катушками и мотором. Да, с мотором-то песня просто вышла. Он показал на испытаниях наработку в 200 часов на холостом без поломки. Понятно, что нагрузка совсем другое дело. но я уверен, что все наши Нептуны с вихрями мы уделаем легко». Госзаказ, поступивший на завод, заставил даже Дерунова впасть в ступор. Двести тысяч штук. У него, по собственному признанию, мощности максимум для 50, а тут 200. Да, выпустить нужно за год, причем старт назначили на 1 февраля. Двигатели еще продолжают гонять. Павел Федорович настоял Хочет быть полностью уверен, что не случится детских болячек. Те, что уже вылезали, ну а куда без них, устраняли оперативно. Иван Горин назначен ведущим инженером проекта и был очень рад. Как признавался мне лично, лодки и моторы ему нравятся больше, чем самолеты. Тем более, тут у него под началом не одна деталька размером со спичечный коробок, а все изделие. Разница огромная. Я спросил его тогда. «Чего же он не на судостроительном работает, а пошел на моторный?» Ответил уклончиво. «Но я понял, что там нет главного для него — свободы в работе. Дадут ту же деталь, или на крайний случай отдел какой-нибудь незначительный, и веди его, без права на инициативу. Сложно все в стране советов, но перспективы все же выше, чем при капитализме». И это не могло не радовать. Коснувшись успеха двигателя, Я внес новый проект, хоть Дерунов и просил подождать годик. Проект был масштабнее. В него я первым делом посвятил Горина, как энтузиаста с горящими глазами. Смотри, Вань. Берем движок от мотоцикла, выкидываем коробку, ставим вариатор. Чего ставим? Непонимающе смотрит на меня инженер. Клиноременной вариатор, бесступенчатая трансмиссия. Поясняю, не вдаваясь в детали. «Берем транспортерную ленту, делаем шасси, впереди руль через подвеску к лыжи, кладем стекло, и весь север ездит на наших снегоходах». Объясняя задумку, я рисовал схему на бумаге. «Я видел в журнале нечто такое, где-то у нас сделали нечто подобное, но там какой-то гроб на колесах, а у тебя прям красота!» «Еще бы, я ж ему не копию первого канадского снегохода рисовал, с которой мы и скопируем свой буран». а нечто больше похожее на тайгу. Вот мы его и сделаем. Страна у нас северная, снега много, и в некоторых областях он лежит чуть не весь год. Надо помочь жителям севера. А после замутим легкий вездеход. Называется квадроцикл. Карданная передача и привод на все колеса. При весе килограммов 300 тащить двух-трех человек по полному бездорожью будет на ура. Охренеть, Сань! «Что у тебя в башке творится? Надо же так изобретать!» «Это воздух деревни так действует?» Горин просто сиял от восторга. «Я ж писатель. А значит, выдумщик. На самом деле, поживи в деревне немного, сразу начнешь придумывать. Летом-то я на лодке добираюсь, куда хочу, а зимой? А по грязи? Вот...» «Сань, а лодочный мотор мощнее не придумывал?» «Да чего там придумывать?» — пожал я плечами. Ты у нас инженер по развитию проекта, тебе и флаг в руки. Берешь два мотора, режешь, собираешь вместе, хочешь в ряд, хочешь под углом друг к другу. Четыре горшка, мощность, кабыл 60, а можно и больше. Или бери сразу больший объем, также три или четыре цилиндра и вперед. Причем это будет уже твой проект. Тут вообще поле не непаханное, делай что хочешь. Тебе дали отдел, вот и соображай. Под углом синхронизировать, наверное, будет тяжело. Просчитаешь. А так, что, V-образных моторов не видел? Вот и делай. Я на лавры не претендую. Могу еще совет дать. Ставь два карбюратора, смесь быстрее готовится будет. А так, по водному транспорту. Я хочу на судостроительный залезть. А там что? Есть проект катера с возможностью дальнейшего развития. Отличный вариант как для охотничьих хозяйств, так и для силовиков. Не патрульный катер береговой охраны, а поменьше. Его в будущем вполне можно и гражданским сделать. Плюс на твоем новом моторе мы сделаем одно новшество. Вместо редуктора можно будет ставить водомет. Его я вычертил уже, там ничего сложного. Для мелководья, всяких разных заросших озер, отличный вариант. «Да ладно, один двигатель». «А две насадки?» Горин почесал затылок. «А что? Если улитка заборника небольшая, то вполне рабочее изделие». «Это узкая ниша. КПД у водомета ниже, зато преимущество на мелководье и ресурс самого двигателя выше». «Вот, кстати, скажи мне, лучший инженер, испытание нашего ратника, это мы так назвали двигатель, проводишь ты? Какой у тебя сейчас показатель по расходу?» Ха. Он поднял палец вверх. «Что, ха!» «Я задолбался Нептуна своего кормить. Жрет, гад, как не в себя. Литров семь-восемь уходит, несмотря на то, что я, казалось, довел его до ума. В гаражных условиях, конечно. Наш ратник на максимуме не более пяти ест. Под нагрузкой двести килограммов я планирую увеличение на пол-литра, не больше. Хочу, — заключил я. А как шумность? Во!» Показал вновь большой оттопыренный палец инженер. Думаю, поставь ты его сейчас, не услышишь после Нептуна. Хотя твой еще не такой шумный, вот слушал я тут, как вихрь визжит. Беда, если честно. Как с ним люди без ушей не остались, не понимаю. Да, я ведь попробовал твою битумную мастику нанести на крышку изнутри. Может, еще и от этого тихо так стало. Встретился еще раз с директором. Меня интересовало, как он смог пробить выпуск мотора. Ответил, что пришлось повоевать с москвичами. На московском заводе, где «Нептуны» делают, заинтересовались разработкой Дерунова, начались споры о том, кто должен выпускать двигатель. Моторный завод Дерунова для этого мало подходил. Но Павел Федорович отстоял проект, сославшись на меня, как на изобретателя запатентованного изделия. Я согласился. Ведь как? Это дополнительные деньги для нашего завода, а значит и города. В «Москве и так хватит. Все в Москве. Вся жизнь». Позвонил за неделю до выезда в столицу по известному номеру. Мне было интересно, как идут дела. И вообще, идут ли. Шелепин ответил в трубку о готовности встретиться в известном мне сквере вечером, первого, как закончу свои дела. Обещал сообщить что-то интересное. В этот раз дочь с собой брать не стали. Погода была отвратительная. Гулять по Москве в ноябре — бр! Договорились с Павлом Федоровичем, а точнее с его супругой. Она сама проявила желание посидеть несколько дней с Аленкой. Ее просто нужно отводить утром в сад, вечером забирать, накормить ужином, да спать уложить. Ну, немного развлечь, конечно. Мы здорово сошлись с семьей директора завода, а Катя как-то рассказала о разговоре с его женой. Супруга директора откровенничала и заметила Катерине, что я очень похож по характеру на ее мужа, такой же устремленный и честный. Мне было приятно. Да и работая с ним, я замечал, как мы ладим. Буквально во всем мысли сходятся. В Москве лил дождь. Закутанные в плащи, мы с Катериной добирались до дома писателей на такси. Вылезать на улицу вообще не хотелось. Из вокзала в такси, из такси в дом писателей, а после всех церемоний, вызвав такси, в гостиницу. «А тут лучше, чем в прошлой», — заметила Катя, располагаясь на огромной кровати после того, как сходила в душ. «Ну, теперь мы официально советские писатели. Можем и шикануть с сгоряча», — усмехнулся я, присаживаясь рядом. Интерьер гостиницы «Москва» радовал глаз. Уютно как-то было, особенно, как мне кажется сейчас, когда за окном слякать и ветер. Мы с Катериной отметили наше вступление в союз писателей, бутылки шампанского и бутербродами с красной икрой, заказали в ресторане гостиницы. После хорошего секса я напомнил супруге о встрече, запланированной на вечер. «Вы бы хоть где-нибудь на квартире договорились встретиться? Промокнешь весь». «Да мы недолго, думаю. Да и зонт есть, нормально». Вызвав такси, я поехал по нужному адресу. покинув машину за квартал до нужного места. Не хотелось, если честно, давать возможность кому-либо знать, куда я еду. Время для встречи мы не назначали. Александр Николаевич увидит сам, когда я появлюсь. У него окна сюда выходят. Скверта практически у него во дворе. Так и произошло. Я встал у лавочки, сидя на которой мы общались в самый первый раз. Шелепин вышел буквально через пять минут. Одетый еще круче меня, он даже шапку теплую надел и перчатки, мы под зонтами направились на выход из двора. Просто Александр Николаевич предложил вдруг сходить в кафе поблизости. Оно работает до девяти вечера. Попьем чаю и что-нибудь съедим, а то он еще не ужинал. В кафе было всего трое или четверо посетителей. Это нас устроило, и, заняв свободный столик в углу зала, мы начали разговор. «Ты не представляешь, что за формулу ты мне дал!» Восхищенно, сияя глазами, начал Шелепин. «Не представляю», — подтвердил я. Один очень умный человечек разложил ее для меня и удивился настолько, что начал задавать вопросы. «Хорошо, что мое прошлое остужает людей, помня мое старое место службы. Вопросов человек больше не задавал». «Товарищ Шелепин, вы не рискуете?» «Конечно, рискую». Но что поделаешь? Если бы этот человек не был родственником, наверное, я бы не рискнул вообще передать эту информацию кому-либо. Так вот, Саша, ты думаешь, это какое-то ядовитое средство?» Видя мой положительный кивок, Шелепин продолжил. «Нет, не угадал. Как мне объяснили на пальцах, чтобы понял. Это двигатель». «Чего?» — не понял я. «Мой родственник фармацевт». Короче, это очень долго объяснять, но ты поймешь. Еще в 50-х годах один наш ученый, ныне покойный, разрабатывал одну систему. Он был фанатиком, как и все изобретатели. Система заключалась в быстрой доставке лекарственного компонента к больному органу. Простыми словами говоря, если у тебя болит печень, то активное вещество из этой формулы само найдет проблему и доставит туда лекарство как можно быстрее. Понятно? «Не-а, — охренев, — произнес я, — вообще непонятно. Этот человек жил в деревне в Тверской области и работал там же. Когда он умер, его даже обнаружили не сразу. Деревня оказалась почти нежилой. Так-так, а по чердачкам мы лазали именно в Тверской области. Начинаю догонять, к кому я залез на чердак и что я нашел. Вот, видимо, перед смертью ему удалось создать препарат, но результатов не видел никто. О его работе известно, потому как об этом много писали 20 лет назад. Сейчас таких исследований не ведется вообще. Тема закрыта. Я не вижу, в чем смысл, если честно. Смысл такой. Это вещество распознает самый больной орган человека и направляется к нему, понимаешь? И что? Да то, что доставить этот препарат может не только лекарство, но и наоборот. Ни хрена себе! «Вот же, раз про себе!» — выдал я скороговоркой, изумивший Лепина. «Так это можно яд подбросить кому надо, и умрет он...» «Я вижу, ты все понял. Смени выражение лица, по нему читать можно». «Да, все верно. Результат будет именно таким». Он наклонился ко мне и прошептал в ухо. «Человек умрет от того, что у него болит, а здоровых у нас нет». Это средство можно использовать для ускорения естественной причины. Я все понял. Спасибо, что разжевали. Хотите воспользоваться? Размышляем над этим. Кстати, я встречался почти со всеми, кого ты нам указал. Володя ездил в Минск. Там просят какие-нибудь подтверждения о тебе. О том, что все это правда. Будут подтверждения. Сегодня напишу конкретно по Минску. Думаю, там получат те же эмоции, что и вы когда-то. «Это хорошо. Ленинград решение сообщил сразу. Согласен работать. Готов и ждет. Он, конечно, тоже хотел бы что-нибудь услышать лично от тебя, но понимает всю серьезность. Из серого дома есть кто-нибудь? Там, кстати, проблема висит. Ты о том козле, что сейчас в Вашингтоне находится? Его вызвали в Союз. Приедет после Нового года. Володя со своими ребятками все сделает». Его, кстати, проверили, каналы есть. Гнида, каких мало. И да, работает гад давно. Это хорошо. С ним там парень один служит, Соколов вроде. Он как раз в будущем должен будет вести его дело. Честно, вроде как, можно использовать. Этим Володя занят, пусть и продолжает. Если ты не против, то мы решили, что прежний пост ему подходит как никому. Я вообще мимо проходил, это ваше дело. «Меня больше волнует судьба страны», — сказал я, в свою очередь, наклонившись к Шелепину. «Кажется, я доступно объяснил, для чего все это затеял. Если бы думал только о себе, писал бы книжки и не парился». «Да, о книгах. Прочитал вашу страшилку. Знаешь, а ведь все так и может случиться. Я обратился куда надо. Люди работают. Думаю, в следующем году ты ее выпустишь. Книга серьезная». Критика от наших писак будет ужасной, но заступимся. Рычаги есть. Ну и ладно. У меня вторая о войне почти готова. Да к тому же нашел человека с помощью дяди Коли. Он мне даст материал для третьей. Вообще, судя по отзывам, мне уже сегодня кучу писем в издательстве передали. Люди-то довольны. Много писем от фронтовиков. А в Союзе меня сегодня обозвали хорошим продолжателем дела Симонова. Ветераны пишут о готовности встретиться и рассказать о своих войнах. Если надумаю ездить по ним, тут на целую библиотеку набрать можно. Ведь у каждого своя война, свои истории. Раньше люди опасались, видимо, не решались. Дело-то серьезное, страшное. А теперь я развязал им руки. Думаю, что теперь и авторов в этом жанре появится очень много. Да мне и не жалко, наоборот». «Обо всех мне написать жизни не хватит, так что пусть работают. Лучше пусть объезжают страну и встречаются с ветеранами, слушают их, помогают, чем могут, вместо выступлений по партийной линии в колхозах в надежде сорвать копейку». «Тебе-то как, заплатили? Жить можно?» «Вы о чем?» — не сразу понял я. «О деньгах, конечно. Не прижимают молодого автора?» — улыбнулся железный Шурик. «Да все в порядке». В союзе сегодня, поздравляя нас, главред сообщил о дополнительном тираже, скорее всего, весной, к 9 мая. Похвастался, что выбил мне гонорар больше прежнего и надеется на продолжение сотрудничества. Уже предлагал выбить нам с женой отдых в Переделкино. Удивил, что у меня свое Переделкино, да и получше будет. Там нет столько голодных ртов, приезжающих туда только за халявой. Да уж, твои мелкобуржуазные наклонности я видел. И опять смеется. Это нормальные наклонности нормального человека. А то, что запрещает наша добрая партия, — вредительство. Сами строят себе дворцы, а у людей все личное подсобное хозяйство отняли. Зажрались? Не без этого. Согласен с тобой. Надо людей в деревню возвращать, строить им дома, проводить коммуникации, облегчить жизнь. Тогда и работать люди на селе вновь захотят. Возьмите вон хоть дядю Колю. Он мог бы поставить малый рыбзавод, снабжать рыбой целый район, но одному никак. А нанять людей нельзя, запрещено. А если государству плевать на людей, на то, что идет человек в магазин за рыбой, а ее или нет, или старая, или по такой цене, что проще удавиться? А ведь он столько знает и умеет, да и возраст еще позволяет. Поставил заводик, рядом запасник, где выращиваешь молоть, воссоздавая поголовье. Разве плохо? «Государство не идет на это. Все на откуп рыбхозам, а им насрать на людей. Они бабки государственные осваивают. Некогда думать о народе». «Да. Чем больше с тобой общаюсь, тем больше вижу проблем. Эх, хватило бы времени и сил на все. Но ты ведь не откажешься помогать по мере сил?» «Александр Николаевич, вы дело делаете, а уж помочь я завсегда». Главное вернуть людям идею, что впереди хорошая жизнь. А то все уже разуверились. Думаете, народ не видит, что живут у нас одни чиновники? Да все и все видят, понимают. Просто так наш народ приучен, что сказать боятся. А ведь поэтому союз и рухнет. Народу, доведенному до ручки, помашут красной тряпкой под названием «Свобода». И все. Народ встанет, и стране капздец. «Видели бы вы, что будет в девяностые!» «Ты о бандитизме?» «Я читал твой доклад», как он громко мою писанину назвал. «Не только. Бандитизм будет везде, начиная с власти и заканчивая подворотней. А дохнуть будет простой народ». «Не будет этого, Саша», — серьезно произнес тезка и сжал кулаки. «Я тебе обещаю». «И мне хотелось в это верить». Не знаю, насколько были правы те, кто в будущем характеризовал Шелепина как отличного управленца, но надеюсь, что они были правы. Домой, в Рыбинск, мы вернулись через два дня. Уж больно соскучились с женой по хорошей обстановке. Мы ведь даже не вылезали из гостиницы. Наслаждались друг другом, обмениваясь впечатлениями от этого времени. Сходились на том, что обоим здесь, в этом новом старом времени, нравится больше. Да и тела вновь молодые. Но больше всего мы оба надеялись, что жизнь, которую видели и пережили там, не повторится. А дома нас ждала не только дочь, но и новые друзья, каковыми, без ложной скромности, мы могли называть семью Деруновых. Павел Федорович заставил нас устроить семейный банкет по поводу вступления в Союз писателей, проставиться за книги, и вообще отметить начало нового «витка» в нашей жизни. Загадочно улыбаясь, сообщил, что в новом году нас ждет подарок и от него лично. Зная о нем много хорошего, не удивлюсь, если предложит нам переехать в собственную квартиру, выделенную заводом, но уже в свою, а не съемную. Хотя, какая по большому счету разница? Собственности-то все равно нет, да и не нужна она особо. Это в будущем идут горячие споры о бесплатных квартирах во времена Союза. Одни говорят «давали квартиры», другие спорят, что квартира может, и давали, но они же не становились собственностью людей. А ведь если подумать, то зачем мне квартира в собственности? Ну, правда. Работает человек, ему положено жилье, он его получает. Конечно, дворник или грузчик в магазине, скорее всего, будет ждать такую квартиру долго, но один черт получит. А дальше живи и работай. Зачем тебе права собственности? Чтобы продать квартиру? А зачем? не Нехрен спекуляцию разводить. Хочешь переехать в другой район? Меняйся. Это вполне возможно. Никаких особых проблем. Так что надуманы проблемы-то. Люди выискивают их там, где их и нет. На Сабантуй привезли из деревни дядю Колю. Ветеран был рад, скучал уже без нас. Да и вообще одиноко в деревне. Аленка ему очень обрадовалась. Он тут ей вместо дедушки стал. Ласковый, добрый, играет с ней без устали. А внимание ребенку очень нужно. Постоянно ругаю себя за то, что сам ей уделяю мало его. Вечная проблема детей и родителей. И дело не в занятости, что якобы родители стремятся дать все своим детям. Дело в первую очередь в своих амбициях. Мы все большие эгоисты. Кажется, стараешься для семьи, Но ведь, поднимаясь выше и выше, мы стараемся в первую очередь для себя. Новый 1971 год встречали бурно, но лишь семьей. Поехали в деревню, температура за бортом всего минус 3 градуса, поэтому даже не размышляли. Ветра почти нет, снежок кружится, сугробы растут. Взяли в прокате три пары лыж, дочки санки купили. А потом я вспомнил свое детство Съездил в автобусный парк И за пару бутылок водки Купил у роботяк камеру От большого автобусного колеса Насос купил в спортивном магазине Так что будет у дочери Своя ватрушка Надую, веревка перетяну И как лодка будет Я не зря закинул удочку Насчет снегохода Его так и так в новом году купят у канадцев А уже в следующем Запустят в серию Но я сразу хочу прыгнуть на ступень выше. Если удастся решить проблему с надежностью, то не бомбардье будет по всему миру свои продавать, а мы. Там ведь такое поле для развития, что только делай. А квадрики и в армию пойдут, и на гражданке будут, кстати. Вот еще ниша, тракторов маленьких нет. А тут цепляй к квадрику отвал, и вот тебе мини-трактор. Господи, да сколько всего можно перетащить из будущего, ускорив прогресс? «Мама дорогая!» Мы с Аленкой нарядили красивую елку прямо у нас за забором. У дяди Коли нашлись старые игрушки, и получилось, как в мультике про Простоквашино, чего мы только на елку не водрузили. Я еще в начале месяца озаботился большим количеством лампочек, на заводе выпросил литровую емкость с цапоном и спаял длинную гирлянду. Нашу деревню, наверное, из космоса видно. «Папа!» «А на коньках будем кататься?» – подбежала Аленка, когда я занимался разбором вещей. Как и всегда, в таких случаях помог Дерунов. Мне выдали грузовик на сутки, в нем я и перевез всех в деревню, а также кучу вещей из дома. Разбирая коробки, дочь нашла детские коньки, что также были мной куплены заранее. Белые фигурные новые конечки выглядели великолепно. Вся разница с коньками будущего – В них меньше пластика, удерживающего ногу, а значит, вероятные проблемы. Это наше поколение еще помнит гаги, гнущиеся во все стороны, как тряпка. Зато, научившись стоять на них, можно больше не думать о коньках, а просто кататься. Коньков я купил три пары. Две женские, а себе пресловутые канатки, черного с красным цвета. «Будем, дочь, будем! Расчистим лед на реке, и обязательно будем!» «Только не прямо сейчас, хорошо?» — попросил я отсрочку от грядущего действия и продолжил разбор вещей. В деревне мы провели четыре дня. Что мы только не делали за это время. Я ни минуты не посвятил себе или жене. Все втроем, пардон, в четвером, дядя Коля повсюду нас сопровождал. Мы развлекались, как хотели. Расчистив лед на реке, обнаружили, что он идеально гладкий, поэтому устроили каток прямо у дома. Дочь была в шоке от коньков, как Екатерина, но лишь первые полчаса. Дальше начались падения в сугробы по краю площадки, катание паровозиком, вцепившись друг за друга, смех, радость и чувство наслаждения. Постройкой крепости и игрой в снежки ребенок также остался доволен. Домой ходили только покушать и в туалет. К сожалению, осенью я только подготовил ямы под септики. Полноценного туалета еще нет, но обязательно будет. 4 января мы собрались в город. Ребенку в сад надо. Здесь нет десяти дней отдыха, да и последний год сейчас. А он важен. В подготовительной группе действительно готовили детей к будущей учебе в школе. Пропускать мы не хотели, да и на завод нужно было. Катерина расписалась. Уловив мой настрой на книге о войне, вычленила из рассказов дяди Коли свою нить И повела ее. Жена захотела выделить женскую составляющую на фронте. По этой же причине она навестила совет ветеранов города и договорилась об интервью. Угадайте, с кем? Конечно, с женщинами. Кто-то из них был врачом или медсестрой, а кто-то и техником в авиаполке. Катя начала пропадать на встречах, а стопка напечатанных листов на ее столе росла в прогрессии. Я только поддерживал супругу, видя, как ее прет. «Скорее всего, вместе со второй книгой от меня сразу пойдет и Катина». Не успев войти в квартиру, услышали телефонный звонок, раздающийся изнутри. Спеша открыть двери, я размышлял, сколько таких звонков было в наше отсутствие. Надо в следующий раз просто выключать телефон, а то соседи начнут бурчать. «Алло?» — сняв трубку, ответил я, пытаясь угадать собеседника. «Наконец-то! Живо на завод!» Голос Дерунова, встревоженный до крайности, никогда еще не слышал, как он кричит. «Так время семь вечера», — удивился я в ответ. «Ты не слышал? Бегом!» «Понял. Скоро буду», — ответил я и пожал плечами. «Что случилось?» — подошла Катя. «Понятия не имею. Завод, что ли, взорвался? Паша орал, как стадо бизонов. Я побежал. Разберете тут сами, хорошо?» Беги, я поесть приготовлю. Я позвоню перед выходом. Выйдя на улицу, поспешил к остановке автобуса. Ходит он нечасто, но часов до девяти шансы уехать есть всегда. Минут через десять подошел довольно пустой Лиас, и, сунув монетку в приемник, я оторвал билет, покрутив рукоять. Ехать недалеко так-то, всего-то пяток остановок. Просто снегу намело. И идти, да еще после тяжелой дороги из деревни, неохота было. Первое, на что обратил внимание у проходной, — спущенные флаги. Добыть не может. Никогда не видел, чтобы их спускали. Иду на проходную, получая пропуск, замечаю глаза вахтерши, мокрые от слез. Спрашивать не собираюсь, но ясно, что кто-то умер, скорее всего. Хорошо, что с Павлом Федоровичем я разговаривал по телефону полчаса назад, иначе подумал бы именно о нем. У кабинета директора стояла суета, куча народа, начальники цехов и отделов, секретарь бегает, как на скипидаренная. Блин, меня-то он зачем вызвал, если так занят? Елена Алексеевна, здравствуйте. Поздоровался я с секретарем. Павел Федорович у себя, я так понимаю? Да, здравствуйте, Александр, у себя. Велел пустить, как прибудете. Проходите. Это не заплаканная но тревога в глазах явная. Весь завод там, что ли? Тихо спросил я. «Зачем я там нужен? Я ж не начальник цеха». «Ой, такое случилось! Собрали всех! Идите же скорее!» Открыв обитую дерматином дверь, потянув на себя, толкнул вторую, что была внутри. «Охренеть! Небольшой кабинет директора моторного завода был просто набит битком. Итак, товарищи, завтра состоится общегородское траурное шествие и небольшой митинг. Начало в 12 часов». Довести до всех работников завода, что завтра должны быть на процессии представители от каждого цеха. Хрена себе размах. Выгнать на какое-то шествие в город несколько тысяч рабочих. У нас что, революция? Да ну, Шелепин бы не успел. Да и не станет он устраивать кровавую баню. Не тот человек. Всем все понятно. Довести до рабочих. Завтра жду плакаты и венки. Можете разойтись. Павел Федорович поставил задачи, но я никак не мог взять в толк насчет себя. Поэтому, толкаясь, выпуская людей из кабинета, я просочился к столу директора. «Здравствуйте, Павел Федорович», — взглянул я на Дерунова. «Явился, наконец. Тебя тоже касается. Берешь своих?» «Кого?» — удивился я. «Ну, горе на своего подтолкни, чтобы людей оповестил. Завтра у нас состоится траурное мероприятие». Я обернулся посмотреть, все ли вышли, и, убедившись, что за последним закрылись двери, спросил, наконец, «По кому, Павел Федорович?» Директор взлетел со своего места и отчитал меня. «Залез в свою деревню! Ничего не знаешь! А должен!» Вчера вечером скончался Михаил Андреевич Суслов. Не успели отправить соболезнования, как следующая новость. скоропостижно от тяжелой болезни Николай Викторович Подгорный. Я охренел. Больше и сказать нечего. Я все сразу понял. Что скрывается за скоропостижностью, мне известно лучше кого-либо. Перед праздниками я звонил Железному Шурику и поздравил. Тот же в ответ на речи пожелал мне встретить Новый год с хорошими новостями. Это типа «я радоваться должен». Не, ну стариков убирать было нужно, и я даже догадывался, что кое-кто из них отправится на покой – не совсем от старости или болезни. Но чтобы так, да еще сразу двоих... Надо звонить, срочно. Стоп. А что мне скажут по телефону? А ничего, Могут еще и послать куда-нибудь подальше. Ай да комсомольцы, ай да сукины дети. Что же они затеяли? Ведь после первой же встречи меня мучил только один вопрос. Как? Да, я рассказал о будущем нужным людям. Да, они вроде как согласились действовать. Но меня терзал один и тот же вопрос, как они смогут пробиться во власть, когда в ЦК не только их люди. Они же не смогут взять большинство на пленуме, который, скорее всего, состоится в срочном порядке не сегодня, так завтра. Они же не у власти. Как они надеются пробиться? Почти в 11 часов вечера вновь зазвонил телефон. «Нужен срочный разговор. Когда сможешь приехать?» Без приветствия спросили меня. «Завтра вечером выйду, утром буду», — ответил я в трубку. «Сразу ко мне. Адрес знаешь». Трубка запищала. «Фига себе, каша заварилась». «Точнее...» — Катя с легким укором взглянула на меня. «Ты заварил». «Может и так, может и так», — пробормотал я. Все эти панихиды, поминки, митинги... Как я все это не люблю, кто бы знал, а? Три часа на морозе, хоть и небольшом, топтались, слушали речи и морщились. Тяжело. А люди реально соболезновали. Они ведь не знают, кто есть кто, каким человеком был умерший, что реально сделал для страны, а сколько не давал делать. Эх, да и не надо это знать народу. После всех мероприятий помчался на вокзал за билетом. Катя решила не ездить. Поеду один. Были только пласкартные, но не страшно, переживу. Супруга собрала и долго причитала, умоляя не влезать в криминал. Обещал. А сам думал, что поздно пить боржоми. Уже залез. Причем этот криминал не идет в сравнение с моими шалостями здесь, в Рыбинске. Дорога оказалась легкой. В этот раз я тупо спал всю ночь. А утром проснулся под разговоры попутчиков. Оделся, выпил чаю, а спустя полчаса поезд остановился, и я сошел на перрон. «Блин, надо было попросить встретить меня, было бы проще. А так добирайся, как хочешь. Попробуй поймай такси у вокзала, когда поезд только пришел. Желающих много». Все же повезло. Ехали втроем. Таксисты берут попутных, в одиночку тут редко когда ездят. Москва была в трауре. Это ощущалось, едва вылез на Кутузовском проспекте. Флаги спущены, людей, что всегда наполняют улицы столицы, почти нет. Москву еще не засыпают реагентами, как в будущем, поэтому она красивее сейчас, чем была грязной осенью. Но все равно мне Рыбинск как-то милее. Здесь, в этом страшном, насквозь пропитанном властью городе, буквально пахло какой-то казенщиной. Наконец-то! Открыл мне дверь хозяин квартиры. Ну, как хозяин, это не его квартира, снятая для встреч на подставное лицо. Приняв у меня пальто и повесив, показав тапки, хозяин проводил меня в комнату. Никого более тут не было, хотя я был готов увидеть кого-либо еще. «Как тебе результат?» — смело начал Шелепин. «Уверены, что здесь чисто?» — сомневаясь, спросил я. «Абсолютно. Володя проверил. кивнул Железный Шурик. Сейчас мне казалось, я понимаю, почему он получил такое прозвище. Взгляд такой. Хочется выполнить все и сразу, если прикажут. Зачем я понадобился? Препарат сработал идеально. Две недели болезни и никаких следов яда. Просто идеально. «Александр Николаевич, но вы же не собираетесь убрать все Политбюро?» всерьез спросил я. «Зачем?» — в свою очередь спросил Шелепин. «Я выдвинул кандидатуры Романова и Машерова в ЦК. Кто надо, проголосует так, как ему скажут. Дальше нюансы». «А я все голову сломал. Как вы один справитесь в ЦК?» Мешали по большому счету четверо. Остался один. Кто-то с нами, кто-то выжидает. «Как один? Вроде у нас похороны не троих были», — удивился я. «Один просто пропал». Улыбнулся какой-то хищной, злобной улыбкой Шурик. «Кто именно?» «Тот, кто мешал». «Уточнять не хочет». «Ладно, вскоре все равно узнаем. Могу только предположить, что это председатель». «Главный?» — вспомнил я о генсеке, «В печали сейчас. Еще неделя и отойдет. По расчетам в конце месяца точно». «Препарат?» «Ага. Только удалось сделать еще лучше». Он уйдет после того, как завершит возложенную на него функцию. Слишком уж окружил себя друзьями. Ясно. Жестко взялись. Так зачем я? У тебя в бумагах нет ни слова о нескольких интересующих нас людях. Можешь что-то сказать вот об этих? Шелепин прошел к столу, открыл папку и вытянул лист бумаги. Подав мне, застыл рядом, ожидая результата. Это что? Кандидата на совместную работу?» Шелепин кивнул. «Какой к хренам Яковлев? Семичастный что, не раскусил его? Эта падаль сразу после смерти вождя стала делать все, чтобы разрушить союз. Это же главный идеолог развала страны. А он у вас еще и идеологией занимается. Сказать, кого он воспитает с такой-то жизненной позицией? Так, а это? Александр Николаевич, Саша, я перешел на «ты». Я же объяснял, что с хохлами надо быть очень осторожными. Они все там повязаны. Моя бы воля ни одного не подпустил бы и близко. Но Яковлева, тварь такую, убирать немедленно, жестко. Вот уж кого не жалко». Мне нравится ход мыслей. Петя сказал примерно так же. «Если они в Белоруссии все партизаны, то эти политработники. Ничего не имею против них, как фронтовиков, но это показатель». «Машеров с вами?» «С нами, Саша, с нами». «Не знаю, как ты посмотришь на это, но наши ребятки из ведомства Володи провели большую работу со многими товарищами. Ты был против Цвигуна, но мы сошлись. Условие одно. Он должен убрать своего шефа. Только так». «Я не знаю. Читал о нем, конечно. Как по мне, информация была слишком противоречивая. Вроде Лене был предан как пес, а в то же время чекист он хороший». «Только вот, как мне кажется, он копал под Андропова с одной целью — занять его место. Как же они поделят его с семичастным?» «Это наше дело, не переживай. Иногда, как мне кажется, информация из будущего бывает не такой уж и верной». «Я в чем-то ошибся?» «Деталь», — махнул рукой Шелепин. «Из деталей жизнь состоит. Признаться, мне не очень понравилась мысль, что я мог что-то напутать». Скорее, в будущем информация была неверной. Вот это вернее всего. Все это политбюро, ЦК, партия. Такое болото, что хрен тут разберешь, где правда, а где нет. Как бы с самим Шелепиным не ошибиться. А то сделал ставку, а может, он не такой уж и подходящий на эту роль. Если взять опыт работы на земле, то как раз у Лени он огромный, а вот у Шелепина его как раз и нет. Романов долго думал. «А ты знаешь, нет». Согласился легко. У него там причины свои есть, но и амбиции не меньше. Мое первенство не оспаривает, но я и дожидаться не стану, когда это произойдет. Я не стану сидеть, как Леня. Сейчас работаем над уставом. Выбираться главой можно будет на два срока по пять лет. Дальше слазь. Правильно, в принципе, но только отчасти. Это когда правитель приходит в кресле сидеть. А вот когда работает, то может и не хватить этих сроков. А вот для этого и существует команда, люди, думающие и делающие одно дело. Романов займет мое место в будущем. Уже обсудили, и он поддержал. А Петр Миронович как? Он сослался на домашние дела в Белоруссии, дескать, там еще дел не в проворот. Но, конечно, он целиком за реформы, так как понимает их важность для страны. Мы решили отдать ему сельское хозяйство. Самую жопу. Заключил я. Если тупо следовать курсу Хруща и Леони, то да. Очередная революция на селе? Очень и очень деликатная, но да. Там все надо менять. Хватит покупать зерно за границей. Это даже не тупость, а просто стыд. Есть ученые, которые наглядно доказывают, что наша страна может в одиночку кормить миллионов шестьсот без труда. Без особого труда. Работать-то нужно обязательно, а не языком трясти. В общем, Саша, посиди подумай над списком. Сам понимаешь, я не мог тебе его почтой отправить. Жил бы ты рядом, не пришлось бы на поездах трястись. Можно что-нибудь съесть? Утром в поезде только чаю выпил. Сейчас бутербродов нарежу. Кофе будешь? Да, конечно. И я засел вспоминать. Читая фамилии и имена людей, а также сведения о местах их службы и работы, Вспоминать гораздо проще, чем просто так. Все же я погорячился с самого начала, отругав за эти фамилии Шелепина. Были тут и вполне нормальные люди. Закончив с этим, спросил о будущих президентах, первом и последнем в СССР и первом в России. Шелепин уклончиво объяснил, что работают по ним. Вообще, я так понял, что эти люди отнюдь не сами все делают. Но я ведь не знал, в каком состоянии связи семичастного. а оказалось, он вовсю пользуется своим прежним местом работы. И это хорошо. Узнал заодно, что намечается по армии. Уверили, что и там все в порядке. Поддержка у них есть. И, как объяснил мне возможный будущий генсек, без нее они ничего и не начинали бы. «Саш, ты же не считаешь нас дураками? Я всю жизнь с комсомолом, а люди идут во власть, вырастая именно из него. Там половина со мной, половина с Володей». Нас знают, нам верят, и, главное, с нами хотят изменить страну, которой давно нужна хорошая встряска. Кстати, а почему не спрашиваешь о себе? Вопрос застал меня врасплох. В каком смысле напрягся я? Минстрой, моторостроение, может, судостроение. Чем хочешь заняться? Я же слышал твои предложения по развитию строительства. Запуск в производство новых товаров, в том числе автомобилей, мотоциклов, различной техники кто лучше тебя знает на чем мы можем поднять как внутренний рынок так и внешний э, э александр николаевич вновь перешел я на вы а можно я еще живым побуду ага вот ты какой человек из будущего собственник и потребитель засмеялся шурик советы давать пожалуйста а как самому поработать в кусты у меня нет специального образования Я могу именно давать советы, причем не на словах. Знаю многое, могу подкорректировать какой-либо проект, доказав преимущества и убрать недостатки. Но выполнить проект с нуля, а тем более взять целую отрасль, не потяну. Я банально не хочу подставить вас и обмануть ожидания. И не буду лукавить и изворачиваться. Да, я просто хочу жить. По мере сил буду помогать. Но не лишайте меня свободы, пожалуйста. Иначе я просто сверну себе голову, потому как не смогу отдать всего себя стране. Знаешь, почему я вообще стал тебя слушать?» Видя вопрос на моем лице, Шелепин продолжил. «Ты честен. При вожде были такие, кто легко брался за любое дело, а когда понимал, что не тянет, начинал изворачиваться, обманывать, подставлять других. Таких хозяин расстреливал. Но будет нечестно не рассказать, что были и другие, честные». Такие никогда не росли, о них забывали, они никогда не попадали наверх, просто потому, что однажды честно заявили о своих силах. Да, они не росли, но продолжали жить и не теряли уважения. Оставайся таким. Я, предлагаю проверил тебя и услышал то, что хотел, но совета учти буду не просить, а требовать. Кто бы что ни думал и ни говорил, а вовремя данный совет от человека из будущего – вещь важная и нужная. Александр Николаевич, скажите, у вас точно все получится? Просто даже не верится, что будет как-то по-другому в стране. А это и зависит от того, как мы будем работать. В то, что получится взять власть, не сомневайся. Теперь, после того, что уже сделано, и это я не об устранении мешающих, а о проделанной работе в целом, мы уже уверены. Можно личный вопрос? О чем? А я замялся. «Хозяине. А что такого? Вы поддержали тогда Хруща во всем. Неужели правда то, что Сталин реально во всем виноват? Правда ли, что его только боялись и никто не уважал? Правда ли о репрессиях, о кулаках и все остальное? Знаешь, я тебе не стану говорить ничего на словах. Когда-нибудь, когда настанет подходящее время, я сам лично отведу тебя в архив, и дам доступ ко всему, что ты сам захочешь посмотреть. Пусть у тебя сложится личное мнение, беспристрастное. От себя могу сказать лишь так. Все ошибаются. И Сталин в чем-то, и я, и, вероятно, тот, кто над нами. Ни хрена себе признание коммуниста. Спасибо. Это было бы ценным подарком. Наверное, я даже попрошусь работать в архив. И сдохнуть там от пыли старых бумаг? Нет, я погорячился. «Тебя туда нельзя пускать. Ты ж оттуда не вылезешь. Мне что, воспитывать потом твою дочь? У меня и свои дети есть», — смеясь, заключил Шелепин. «Как скажете», — кивнул я. Домой я возвращался в прекрасном настроении и не расстроился даже тогда, когда у меня в поезде из закрытого купе украли сумку с московскими продуктами. Вернулся из туалета, а сумки нет. Документы и деньги были всегда при мне». А вот большую сумку, в которую навалил кучу дефицитной еды, сперли. Что поделаешь. В том числе и для того, чтобы такого не было, я сейчас и прилагаю усилия. Но ну, немного преувеличиваю. Работают люди в Москве, Белоруссии, Ленинграде и даже на Украине. А я так, советник, блин. Если честно, с самого начала сомневался во всем этом. А ведь, глядите, получается. Удалось и встретиться с нужным человеком, и убедить его выслушать, и сделать так, чтобы, поверив, человек начал работать. Правы были писатели, кто в будущем сочинял альтернативную историю. Можно все же чего-то добиться, если постараться. А дела у нас просто полетели в гору. В конце января отвезли вторую и третью книги, получили деньги, причем гораздо большие, чем за первую. Плюс нас обрадовали выходом книги о постапокалипсисе. В марте выйдет. Итого мы с Катей уехали из Москвы с двадцатью тысячами. И это, блин, только начало». «Ну что, пошло?» — улыбаясь, спросила Катерина, будучи в прекрасном расположении. «Ну, то ли еще будет», — загадочно произнес я. «Главное, чтобы времени на все хватало». «Слушай, а как здесь время-то идет медленно? Там все время куда-то бежали, а тут просто удовольствие какое-то. А как же соцсети?» Подначил я. «Я уж и забыла, что это такое. Жизнь интереснее, чем все время в экран пялится. Единственный минус без компьютера, на мой взгляд, это писать, как мы с тобой. Сначала вручную, потом на машинке стучать». «Ага, особенно тебе», — засмеялась супруга. «Еще бы, она ведь в основном набором текста занимается. А там не нажмешь кнопку «назад» и не сотрешь ошибку». «Пойдем-ка погуляем сегодня», — предложил я. Была идейка, супруга ни разу не высказала такой мысли, но очень хотел провернуть кое-что. «Пойдем», — просто согласилась Катя. Стоял февраль. Три дня мело так, что все дороги и тропинки занесло, хрен пройдешь. Но сегодня на улице было хорошо. Даже солнышко вылезло. Дни становятся все длиннее. Приятно думать, что скоро весна. Собрались мы быстро. Погулять по району — это не в Москву съездить. Нарядили дочь в теплые штаны и кофту, надели пальто сверху, сами также Предлагал жене купить шубу, деньги-то есть, в Москве можно найти, так отказалась, выделяться не хочет. Вышли на улочку, красота какая, загляденье. Сегодня суббота, людей на улице больше, чем в будний день, так что движение есть. Народ удивительно приветливый. По крайней мере, рядом с нашим домом все друг с другом здороваются, хоть и не знакомы. Приятно. Никто не ходит, уткнувшись в телефон или опустив глаза. Как-то все более человечное, что ли. Вел я своих девочек в соседний район, недалеко от того места, где мы появились в этом времени. Идея моя состояла в том, чтобы показать жене ее маму. «Да-да, тещу хочу повидать». Ей в марте шестнадцать исполнится. Взрослая уже. К ней так, как я к своей матери, уже не подойдешь. Я прекрасно помнил из рассказов тещи, где она жила, когда приехала в город из своей деревни. У нее тут бабушка живет. Вот к ней она и приехала жить. Точнее, приехала учиться. Поступила и живет у бабушки. Смотри-ка, Кать. Я повел подбородком, указывая на девушек возле магазина». «Девушка в белой шапке никого не напоминает?» Я узнал ее сразу, просто с одного взгляда. Повезло встретиться прямо вот так просто возле магазина. Отсюда до дома, где живет теща, примерно метров сто. Вот и удалось буквально столкнуться. «Не поняла?» Катя даже рот раскрыла. «Ага, посмотри, какая хорошенькая!» «Папа, кто это?» — вдруг подала голос дочь. — Черт, а я ведь даже не подумал, что она может узнать свою любимую бабушку. — Бабушка, ага. Девчонку шестнадцати лет, толком еще не сформировавшуюся. — Да, хорошая знакомая. Пойдем конфет купим, — предложил я Аленке, поняв, что жена зависла. Мы посетили магазин, урвали немножко лимонной карамели, а, выйдя на улицу, обнаружили Катю, так и стоявшую посреди улицы. — Я была к этому не готова. «В следующий раз предупреди, пожалуйста, о своих сюрпризах, ладно?» — фыркнула Катя, впрочем, без злобы в голосе. «Как?» — подмигнув, все же спросил я. «Необычное ощущение. Сначала как будто на себя гляжу, потом поняла и еле сдержалась, чтобы не подойти». «А я не сдержался», — отвел я глаза. «Ты к ней подошел?» «Как? Что ты ей сказал?» «К другой, не к ней». «К своей?» Жена выпучила глаза, изумленно взглянув на меня. «Да», — кивнул я. «Вы о ком говорите, а?» Дочка не понимала нас и начала нервничать. «Ален, ты ведь уже понимаешь, что мы стали молодыми, и ты вновь стала маленькой, так? Мам, ну, конечно, поняла. Вы ведь тогда сразу мне объяснили», — сказала дочь, словно удивляясь нашей тупости. «Это бабушка Лида. Ты разве не узнала ее?» Катя глядела прямо в глаза Алёне и ждала реакции.